После отъезда городских гостей, когда совсем рассвело, хозяева вышли за ворота проводить Гривниных и Нелитова. Договорили о том, что тетя Лика все еще необыкновенно жива, и нам бы вот такую старость. Ничего так не старит, как годы, — заметил Пастухов, вспомнив остроумца Власа Дорошевича. Дорошевич Влас Михайлович, 1864-1922 годы, русский журналист, театральный критик. О том, что Ергаков невозможен с его привычкой толкать локтями, на мне не осталось живого места, сказала Юлия Павловна. О том, что доросковы забавны своим взаимным обожанием, но что они трогательные и хорошие люди. «Что за воздух?» – воскликнул Никонор Никонорович, раздувая нозды заломив как можно выше руки он вдруг обрушил объятия на свою супругу и потом также внезапно и сильно перецеловал всех подряд боже откуда это уйма темперамента сказала юли павловна о вы не знаете когда он выпьет поправляя волосы сказала довольная евгения викторовна подумать только опять но уже печально воскликнул гривнин В такое утро, где-то там, в Белоруссии, он оборвал себя, схватил под руку Евгению Викторовну, потянул ее за собой, в раскачку шагая. — Идем, старуха, на плотину, смотреть восход. Распрощавшись, Нелидов пошел было за но вернулся. — Я тебе хотел сказать, Александр, выкопай у меня осенью мичуринки. Пересади себе какие полюбятся. Он говорил, торопясь, нетвердым голосом, будто ему было неловко. — Брось к черту! Вернешься, позовешь меня чай пить с вареньем из твоего пепин-шафрана, — сказал пастухов. Лохматые брови Нелидова поднялись высоко, он сорвал пенсне с переноси, и глазами необычно большими для постоянного его близорукого прищура и вспыхнувшими отцветом теплого востока, Смотрел через голову Пастухова. — А наша возьмет верх, — сказал он новым задорным голосом забияки и прищуренно впился взглядом в глаза Пастухова. — Дождаться бы, — помолчав, — ответил Пастухов. — Дождаться не штука, а вот добиться, — сказал Нелидов, мотнув головой, словно откидывая со лба волосы, он стригся коротко, быстро пошел догонять гривниных. Пастухов с женой немного поглядели ему вслед. — А ведь все может быть, — пробормотал Александр Владимирович. Они возвратились в сад, он поднял с земли слегу запереть ворота. Где-то на деревенской стороне зазвучала и сразу оборвалась негромкая песня. Молодежь, наверное, догуливала проводы товарищей. — Что может быть? — Может быть, мы видели Леонтия последний раз. — Типун тебе на язык, — сказала Юлия Павловна и неохотно улыбнулась. Вдруг обычным своим жестом она зажала ладонями виски. — Шурик, милый, ты должен, ты просто меня прибьешь. Она и правда пугливо покосилась на слегу, которую он заносил одним концом кверху, чтобы сунуть в железную скобу на верее ворот. — Что такое? — спросил он безучастно. «Ты прости, я совершенно позабыла с этими гостями за разговорами». «Ну что, что?» — повторил он с ленивым усилием, тычи за совом и все, не попадая в скобу. «Ты не поверишь?» — говорила Юли Павловна, стараясь заглянуть в лицо мужу. «Такая неожиданность. Сегодня поутру приходит друг Алеша». Пастухов повернул к ней голову, помычал и застыл, продолжая неудобно держать на весу тяжелую слигу Алеша, да-да, — подтвердила она, хотя было ясно, что он сразу понял, о ком она говорит. — Ну? — Ну, и так как он был проездом и не мог тебя дождаться... — Я вижу, не мог дожидаться, — перебил он. — Но ты, наверное, и не просила, чтобы он дождался? — То есть как не просила, — сказала Юлия Павловна обиженно. Пастухов досадливо бросил слегу на земь и огляделся с таким удивлением, словно не мог понять, как он попал в это место, в этот час и почему возится с этой дурацкой слегой. Он по какому-нибудь делу, не представляю себе, ему, вероятно, гордость не позволила высказаться, проговорила Юлия Павловна свысока. Он оставил записку. Пойдем, она у тебя на столе. И, пожалуйста, не сердись. «Нет», — ответил он, — «я посижу в саду. Брось записку в окно. Я принесу», — сказала она опять обижена и теловитыми шажками пошла к дому. Пастухов запер ворота, отряхнул руки, медля и останавливаясь, двинулся к скамейке под жимолостью. Стояла нетронутая тишина, которая предшествует первым птичьим голосам. Уже все прояснилось, но сон вокруг еще длился, и холодок нет-нет пробегал по спине, сообщая тело пастухова свежесть росной земли. Он поднял воротник пиджака, сел. Явился с Чарли, не смело переставляя лапы, то вскидывая на хозяина, то виновато опуская глаза. «Совести нет, дурак», — сказал пастухов. Чарли поблагодарил, потянулся передними лапами, поджимая хвост, потом задними, вытягивая кверху морду, зевнул и, оживлённый, бросился по дорожке навстречу Юли Павне. Ты здесь? — спросила Юли Павловна, издалека хорошо видя мужа, но все таки вертлявыми движениями, показывая, что ей трудно разглядеть за кустами, где он. — Ты не простудишься? — сказала она и поплотнее укутала его шею поднятым воротником, садясь рядом. Он молча взял у нее записку. Алексей писал, «Я проездом в Ленинград, и как приеду, наверное, буду мобилизован. Извини, что обращаюсь к тебе, но ничего нельзя предвидеть, и я хлопочу не о себе. В случае мать лишится моей помощи...» Прошу тебя поддержать ее. Это единственная моя просьба. Перед уходом в армию я матери скажу, что оставил тебе эту записку. Он пишет, был проездом. Откуда? Он не сказал. Ты спросила? Но я говорю, он пробыл всего несколько минут. Как будто, девясь нежеланию ее понять, ответила Юлия Павловна. Но тут же сменила удивление опять на заботу. «У тебя неприятности?» «Время приятностей прошло», — сказал Пастухов раздраженно. «Ты так с ним ни о чем и не говорила. Я его все время оставляла, а он отказывался, боялся, наверное, опоздать к поезду. Я даже угощала его кулебякой, а он...» «Даже!» — усмехнулся Александр Владимирович. «По-твоему, я должна была умолять его на коленях?» — громче сказала Юлия Павловна. По-моему, надо было, как я приехал, сказать, что он был. Ну, Шурик, ты же можешь понять, что я запамятовала? Протянула она с плаксивым выражением покорности и просьбы больше ее не мучить. Я съездил бы на вокзал повидаться. Поезда уходят поздно вечером. Но ты говоришь, извини, невероятные глупости. А гости? Это ты говоришь глупости. — Алексей уходит на войну, — сказал он, значительно разделив слово от слова. — Ужасно! — шепотом сказала она и поежилась. — Мне холодно. Она вновь запахнула ему воротник, поцеловала его и поднялась. — Мы поговорим в комнате. Не сиди долго, у меня зуб на зуб не попадает. Она обхватила свои голые плечи крест-накрест, кистями рук и побежала. Александр Владимирович не только не сомневался теперь, что Юли Пал неизвестно было содержание записки, но уверился также, что она вовсе не позабыла о приходе Алеши. Ей, как всегда, было неприятно напоминать ему об Асе, он это знал по-прошлому, но избежать напоминания она не могла, потому что скрыть приезд Алеши было нельзя. Она только оттянула передачу записки. Может быть, действительно для того, чтобы Александр Владимирович не вздумал разыскивать сына на вокзале. Когда он уверился в этом, лживость Юли Павловны подняла и раньше знакомую ему неприязнь к ней. А эта неприязнь обратилась в подобие симпатии к прежней семье. Ему сделалось почти стыдно перед Алешей и Асей, чего он давно не испытывал. И чем он больше раздражался, думая о Юли Палне, тем сочувственнее начинал думать о Басе. После шума и болтовни с гостями в тихой чистоте утра чувства его постепенно собрались. Из возбуждения и рассеяния он перешел к сосредоточенности и заново увидел памятью свой разрыв с семьей, так ясно, как глаза его видели каждый лист в саду, и всякую замерзшую травинку в эти минуты восхода. Это не были воспоминания, какие складно рассказываются самому себе в момент спокойной задумчивости. Это были нестройные куски картин, без всякой последовательности, но отчетливые, вызывавшие беспокойную работу души, то очень далекие, то недавние, которым, делалось теснее и теснее в памяти. Он будто глядел на свое прошедшее со стороны, а глаза его не переставали удивляться прелести утреннего сада, и у него росло ощущение прекрасной простоты этого мира рядом с уродством того, о чем он думал. За всяким воспоминанием, как бы ни стройно оно ни было, Стоит логика события, оживляемого памятью, подобно тому, как за видимой суетой улицы стоит разум человеческих дел, порожденных городской жизнью. Пастухов вспомнил себя в двух смежных комнатах Юли Павны, где она жила со своей двоюродной сестрой лет семь назад. Он зашел к ней после театра, где они случайно встретились еще мало знакомые, и он предложил проводить ее. По пути их застиг дождь. Она настояла, чтобы он переждал непогоду в ее квартире. Кузины, как называла Юлия Павловна сестру, не было дома. Она заставила его снять сырой пиджак и пошла приготовить кофе. Явилась она переодетой в белое кимоно, шитое маркими цветами, и стала собирать на стол, все время запахивая на себе непослушную и просторную одежду. Они выпили кофе с остатками хорошего коньяку, которые обнаружились в буфетике, много смеялись, и Юлия Павловна, оживленная тем, что почти беспричинный смех нравится пастухову, не переставала жестикулировать, вскользь подбирая с висков рассыпавшиеся прятки волос. Это была не экзальтация, а только непринужденность. И казалось естественным, что она, смеясь, вдруг высоко подняла локти, переплела пальцы на голове и так подержала руки несколько мгновений. Но в одно из этих мгновений он заметил, что она уловила его взгляд, остановленный на ней, когда ее широкий рукав-кимоно скатился на плечо и раскрыл белый бок с темной выемкой подмышки. Она уловила взгляд и не сразу опустила руки, и он понял ее готовность продолжать начатую игру. Спустя недолго она повторила жест, будто подтверждая, что он верно понят, и да, она готова. Пастухов пробыл у нее долго, дождь не переставал. Она уговорила взять дамский зонтик, и Александр Владимирович... Никогда не носивший зонтов, шел домой по пустынным улицам, рассерженный происшествием, униженный своим потешным видом. На другой день он рассказал жене в забавных красках всю историю. Анастасия Германовна смеялась вместе с ним. Он говорил нарочно о всех подробностях, не опустив комичной манеры Юли Павловны заламывать руки и не сказал лишь о том, что в эту ночь... Началась с ней его связь. Первое время приключение не очень его тревожило. Он считал, оно того не стоит и скоро забудется. Неприятно было солгать жене, но он постарается отнестись к этому по-мальчишески. Мало ли чего не случается. Он свою Асю не обманывал прежде, не будет и впредь. А что было, то сплыло. Но почему-то не всплывало. Раз, идя по шумному, веселому проспекту и чувствуя себя вместе с толпою жизнерадостным, он испытал счастливое удовлетворение, что досадная горечь поступка прошла. Он сознавал себя сильным настолько, чтобы не повторять обман. Но чем больше гордился в душе уверенностью в себе, тем настойчивее виделась ему Юлия Павловна. Он перешел к солнечной стороны проспекта на Теневую, но вдруг свернул на перекрестную тихую улицу. Многолюдие неожиданно его утомило, и хотелось двигаться свободнее. Сообразив, что ноги сами ведут к Юли Павловне, он заколебался, хотел воротиться, но в ту же минуту внушил себя, будто надо непременно сказать ей, что случившееся можно исправить только забвением навсегда. Она встретила его поцелуем, каких он не запомнил в жизни. Дома он с необыкновенной легкостью сказал, что ему давно так не гулялось по волшебному Ленинграду, как этот раз. Другой раз, по виду незначительный случай, призвал совесть Александра Владимировича к ответу. В тот день Юлия Павловна по телефону просила разрешения зайти за своим зонтиком, погода была сырая. Она говорила с Анастасией Германовной, заверившей ее горячо и смущенно, что уже укоряла мужа его необязательностью, и он непременно сегодня же лично доставит зонтик. Но Юрий Павловна... Не менее смущенно умоляла не беспокоить Александра Владимировича, потому что она находится поблизости, и ей ничего не стоит забежать к Анастасии Германовне на одну секунду. Свидание прошло с обоюдной восторженностью в присутствии виновника этой приятной встречи, который дал повод пошутить над собой и шутил сам. Зонтик, кстати, очень пригодился, так как опять начался дождь. Но перед самым уходом, юли Павловна, хозяйка дома увидала открытые туфли гости и страшно испугалась, что на дожде они испортятся, а главное промокнут ноги. Туфли были к тому же славненькие. После борьбы великодушного настаивания с великодушными отказами Юлия Павловна согласилась примерить летние ботики Анастасии Германовны. Ботики были маловаты, однако надеялись, только застежки не поддавались усилиям Юли Павловны. Тогда хозяйка легко опустилась перед сидящей гостей на колени и помогла застегнуть кнопки. Сделала она это быстро и ловко, будто в шутку. И также точно в шутку Юли Павловна слегка приподнимала свои ножки, чтобы удобнее было застегивать, и при этом со счастливым смехом взглядывала на Александра Владимировича. Он смотрел на Асю, скованный небывалым стыдом и страхом, что она обернется увидеть его омертвелую, и он потом сам себе говорил подло-лживую улыбку. Однако Ася видела только обаятельную гостью. Он овладел собой и на прощание сказал в своем пародийно грубоватом тоне, что, надеется, Юлия Павловна не зажилит новые ботики. Когда дверь закрылась, Ася назвала Юлию Павловну очень милой, а он, удаляясь к себе в кабинет, согласился, что да, мила, хотя излишне вертлява. Так началось самое мучительное время в жизни пастухова, длившееся бесконечно долго. Стыд терзал его наяву, стыд угнетал во сне. Никакими ухищрениями он не мог изгнать из головы не отступавшей от него ни на шаг воспоминания. Если бы мука стыда была не так велика, он решился бы во всем признаться, но у него не доставало сил еще больше увеличить свою муку решением открыть Аси то, что казалось позорнейшим во всей его тайне. Позор этот был в том, что он не только обманывал, но принудил жену, стоя на коленях перед любовницей, обувать ее. Он испытывал к себе омерзение. Никогда он не ответил бы сознательно или случайно, в то особенно трудное первое время мучений, он взялся читать рассказ Льва Толстого «Дьявол». И сами ли собой или в впечатлением рассказа Возникли его размышления о самоубийстве. Тогда же он узнал, что Толстой написал два варианта финала рассказа. И долго колебался, какой конец естественнее. То есть, какой из двух должен избрать герой рассказа Иртенев. Убьет ли он себя или убьет свою любовницу Степаниду. Пораженный близостью переживаний Иртенева к тому, что его мучило, Пастухов спрашивал себя. Не лучше ли одним ударом кончить все? Были же люди, способны так кончать. И он тоже решал и тоже не мог решить, убить ли себя или убить Юлию. Размышления были не слишком продолжительны и протекали, так сказать, в плане заданной драматической коллизии. Потому что за всеми голосами души не умирал очень тихий, но стойкий голосок утверждавший пастухова в сознании, что он не убьет в действительности ни себя, ни Юлии.